к которой ему не было доступа. Эта глубокая, почти мистическая любовь, соединявшая Цепель и Шлома, казалась барабанчику непостижимой и завораживающей. И ему уже не нужен был вернувшийся отец, да и дядя тоже. Теперь он хотел маленькую сестренку. Он представлял себе эту девочку, похожей на мать, только совсем крошечной и еще красивее. И пускай вся красота и любовь этой младшей сестрички достанутся ему одному. И он начал донимать Полину мольбами, твердя с мягким, но неотступным упорством поражавшим взрослых. «Мамочка, я хочу, чтобы у меня была сестричка». Алина обвенчалась наконец с Батистом. К дню свадьбы она уже носила ребенка, которого так желал ее сын. На сей раз барабанчик сделал из своего ожидания не игру, а игривое требовательное бдение. Этот ребенок, когда он родится, будет его собственным, его сестрой. Что же до Рут с детьми, то их отсутствие, сопровождаемое молчанием, в конце концов объяснилось, а исчезновение получило имя. Оно было так трудно произносимо и непонятно, что золотая ночь, волчья пасть, никак не мог его освоить. Он вертел его и так, и Эдек, еще дольше, чем открытку Таде, присланную из Линдау. Но, каков бы ни был смысл этого слова, оно с каждым днем все больнее и больнее вонзалось ему в сердце. Ибо название это, вместе со многими другими, сплошь щетинилось колючей проволокой и сторожевыми вышками, скалилось собачьими клыками и изрегало черный дым сожженной человеческой плоти. Заксенхаузен. Имя, единым махом вычеркнувшее из жизни имена Рут, Сильвестра, Самюэля, Ивонны и Сюзанны. Окончательное имя. Имя конца. Им обещали славу, а они в ответ поклялись в верности и отваге. И вот они пустились в путь к бескрайним равнинам в поисках обещанной славы во имя данной клятвы верности. Но один только ветер носился по этим равнинам, один только холод ждал их там. Они уходили как раз в то время, когда дикие лебеди сбивались в стаи, чтобы тоже пуститься в странствие к другим берегам. Но люди так и не нагнали лебедей, не достигли даже места их прилета, ибо их цель отодвигалась все дальше и дальше. Холод завоевывал все новые ледяные пустыни, отодвигал свои белые до безумия белые владения к пределам невозможного. И людям пришлось остановиться, не дойдя до Великой реки, отделявшей страну от краев вечного холода и пустоты, где собирались лебеди, прилетевшие с их родины. Однако и люди, и лебеди стремились в одну и ту же сторону — прямо на восток. Первые туда шли пешком, вторые летели под звуки одинаково звонких гортанных песен. И двигались они тоже одинаково замедленно. Люди из-за тяжести оружия, а потом из-за холода и ран. Птицы из-за слишком широких крыльев которые судорожными взмахами старались преодолеть земное притяжение. Они одинаково трудно боролись с режущим ветром и ледяными иглами метели, прижимаясь друг к другу на стоянках.